СВАК всегда и неизменно действовали в интересах немецких рабочих и крестьян, представителей трудовой интеллигенции. И теперь, оглядываясь назад, можно смело сказать, что СВАК, состоявшая из юристов и экономистов, хозяйственников и учителей, агрономов и врачей, историков и журналистов, хорошо справлялась со своей миссией. Во всей своей деятельности она исходила из директивы советского правительства об уничтожении германского фашизма. Уже в приказе номер два главноначальствующего СВАК от 10 июня 1945 года говорилось, что на территории советской зоны необходимо содействовать созданию органов самоуправления и, отменив все фашистское законодательство, а также все постановления, направленные против демократических свобод, гражданских прав и интересов германского народа, разрешить деятельность антифашистских партий, ставивших своей целью окончательное искоренение остатков фашизма, укрепление начал демократизма и развитие инициативы широких масс. Именно в таком направлении действовали советские коменданты, офицеры и солдаты, представители СВАК, В провинциях, землях и округах сотни советских офицеров, бывших работников СВАГ, и тысячи немцев, активистов первого часа, участвовавших вместе с ними в общей борьбе за искоренение фашизма и милитаризма, за новую миролюбивую демократическую Германию и присутствовавших на многих совещаниях у советских военачальников: Жукова, Соколовского, Бокова, Котикова, Тюльпанова. Карлс Хорсти, у Колесниченко в Веймаре или у Шарова в Потсдаме, Не раз отмечали, что не было ни одного случая, чтобы работники СВАК своими действиями или выступлениями пытались подтолкнуть события в Восточной Германии или вмешаться во внутренние дела местных органов самоуправления. Тюльпанов, бывший тогда начальником управления информацией СВАК, констатировал, что ни один вопрос, касающийся демократического порядка в Германии, не решался Советским Союзом без участия Компартии Германии. Добрая память о советских генералах, офицерах и солдатах СВАГ, русских профессорах первого часа, до сих пор не забыта. Вот что вспоминает о них известный в ГДР писатель Гельмут Саковский. «Они взяли меня...» и подобных мне за руку, помогли крепко встать на ноги. Никогда не забыть мне слов Владимира Маяковского, которые он сказал, будучи в Берлине в 1927 году. Мол, против фабрик и техники не может быть никаких возражений. Главное, чтобы рабочие взяли их в свои руки. Вскоре после окончания войны началась борьба за власть рабочего класса. Именно тогда было положено начало самому успешному периоду новейшей немецкой истории. Солдаты Красной Армии принесли нам победу в битве против гитлеровского фашизма. Теперь же речь шла о том, чтобы мобилизовать каждого человека на хорошее дело. В то время я впервые встретился с гражданином Советского Союза. Как я выглядел тогда, что я из себя представлял? Худой, в потрепанной шинели, с бьющимся от волнения сердцем и пробудившейся совестью, я вошел в здание советской комендатуры, чтобы встать на учет. Советский офицер, внимательно изучив полученные мною при увольнении документы, долго и испытующе смотрел мне в лицо. Перед ним прошло уже много таких, как я, и ему было, конечно, нелегко увидеть во мне, бывшем солдате вермахта, будущего друга. Но он сказал... Иди домой и прежде всего сбрось с себя эту проклятую шинель. Ищи работу, у тебя много дел. Так для меня, как и для многих других немцев, начался отсчет нового времени. И именно поэтому для людей моего поколения дружба с Советским Союзом имеет особое значение. Из личного архива автора. Кто же были те активисты первого часа, которые, опираясь на братскую помощь СВАК, начинали трудную работу над формированием нового общества? Это Вильгельм Пик...